Представляешь, наш сосед умер от молока Ч Чего? Это? Это, это отравился? Нет Захлебнулся? за нет это, А что тогда произошло-то? Да корова на него упала Поздно вечером родители собираются в кино Дома остается пятилетний сынок В общем, дверь никому не открывай У нас с мамой э, есть ключи В случае чего, сами откроем, понял? Да Вот так, ну все, мы пошли, пока, давай Паша, ты знаешь, я волнуюсь, как он останется один Вдруг с ним что-то случится, ну, а если ну, кто-то ну, придет? Ну, ну, ну, ну, ну, ну хорошо, хорошо. Сейчас я, сейчас я обратно зайду, проверю Кто там? Мозгаз, откройте А вот фигуски мы дровами топим. Эй, эй, забывай, ай-кай, А вы знаете, пупыркин придумали способ охлаждать пиво. Да вы что? Интересно какой? Выскакивает из бани и в снег. <смех> а, а, а пиво? А, а пиво при этом в животе. <смех> <смех> <смех> <смех> а как тебя зовут? <смех> для родителей Леша, для друзей Света. <смех> <смех> <смех> Таким страшным! Но таким страшным! Что даже когда он родился, врач сказал, если это через 10 секунд не закричит, значит это опухоль.